15. Чародей. У меня, скажем так, успело сложиться определенное представление о чародеях. Эдакие мудрецы, ну или на худой конец, не самые глупые представители звериного мира, но все они мигом разбились, стоило мне увидеть Кнута. Первое, что он сказал своим мерзким голосом, когда вошел «Здорово, морды!» И стоит признать, описание «скользкий тип», данное ему Виратом, подходило как нельзя кстати. Невысокий и худой крыс с золотым зубом и маленькими хитрыми глазками под густыми клокастыми бровями. В одном ухе серебряное кольцо, на каждом пальце по перстню. Одетый в пеструю рубаху с кожаной жилеткой и коричневые штаны пристоптанных, но натертых сапогах, и в широкобортной шляпе с белым пером. На кожаном поясе с блестящей бляхой висела рапира, почти упирающаяся в землю при ходьбе и вряд ли когда-либо пускаемая в ход. «А, так это тот самый зайчишка?» — спросил он, но, не дожидаясь ответа, пошел к Дексу, придерживая шляпу, чтобы та не слетела. «Ты лучше к делу приступай!» — бросил Хавир, едва оторвавшись от фляги. «А то тебя в круг поставлю против какого-нибудь кота из подворотни и, уверен, ставить будут на кота». «Ой, ты и сам как тот кот, не бухти», — сказал он, едва перелезая через ступени ему по пояс. «Я тут, главное, подобрать и душевный. Хух, сука, для кого такую дрянь сделали?» «Помочь ему решил, а он шипит», — задыхаясь, бурчал кнут. Подобрате. «Ты ничего не перепутал!» «Ха!» — усмехнулся Кнут. «Те гроши, что я тебе задолжал, ничто по сравнению с такой услугой. Все равно, что по доброте помогаю!» Задыхаясь, спорил он всего в пяти ступенях от Декса. «А ты длинноухий! Фух, подожди минуту! Зачем же так высоко-то забираться?» «Эм, он и вправду чародей?» — спросил Декс, и, похоже, его ожидания тоже сильно отличались от реальности. «Ха-ха-ха! Слышал, крыс! Даже невольник считает, что ты больше похож на радужного петуха, чем на чародея!» — заржал Хавир. «Ты, заяц, на внешность не смотри!» Он выпрямился, обтекая потом, и изысканно, насколько это было возможно, пригладил брови. «Смотри и восхищайся!» Он выставил перед собой руки, вытянув указательные пальцы и, закрыв глаза, начал водить ими по кругу. Пространство между руками начало покрываться полупрозрачной рябью, а затем за его пальцами показалось зеленоватое свечение, и чем больше он двигал руками, тем четче становились символы, пока не стали светиться ярко, будто звезды. Кнут раскрыл резко глаза и хлопнул в ладошки, словно раздавив светящиеся символы. Он расцепил ладони и дунул между ними. Зеленоватый свет проник в тело Декса, он ощутил легкость, напряжение исчезало, а внутренности, казалось, перемещались внутри, а затем он оторвался от камня, воспарил. «Эй, спусти меня, что за херня?» — кричал Декс. «А вот нечего насмехаться над великим кнутом!» — высокомерно бросил он. «Мне кажется, или это не самое великое чародейство?» — подумал я. «Отчего-то на меня его умение впечатления не произвели». «Ха-ха! Крыс, ты хоть чему-то новому бы научился!» — усмехнулся Хавир. «Малыш, воздух выпусти из легких и подожди!» Декс тут же последовал совету, выдохнул воздух и заткнул рот. Постепенно тело снова начало вытаскивать из себя символы и свет, а сам он начал снижаться, пока не оказался на своем месте. «Я ухожу!» — бросил кнут и развернулся спиной к приземлившемуся Дексу. «Ой, крыска обиделась!» — крикнул Хавир. Декса уже вело, он щурился, стараясь сконцентрироваться. «Хм, даже если он сейчас уйдет, дело сделано. Вик с Хортом уже точно ждут на улице и не упустят горе-чародея», — подумал я. хотя в то же время знал, бой состоится. Хавир сделал слишком много, чтобы он состоялся, и, скорее всего, уже поставил кругленькую сумму на одного из нас. Кнут начал спускаться по ступеням, останавливаясь на каждой и окидывая взглядом Тигрида, Он явно ожидал, что тот его остановит, и тогда крыс поставит ему условия. Только что-то мне подсказывало, что Хавир на такое не поведется, даже пьяный. Он только следил за чародеем хмельным взглядом с легкой улыбкой на морде, а Кнут продолжал спускаться по ступеням, каждый раз останавливаясь и поправляя шляпу. Спустившись вниз, он задержал взгляд на тигриде, но тот продолжал с улыбкой за ним наблюдать. «Нет, ты не уйдешь, у тебя слишком маленькие яйца», — подумал я. Кнут пошел к выходу, косясь на Хавира, а тот молчал. Крыс даже несколько раз прокашлялся, поправил ремень и проверил, на месте ли перо. И только перед самым выходом развернулся, взгляд сделался оскорбленным, и он сказал. «Ладно, мое сердце слишком добро, я уже пришел. Помогу!» И Хавир одобряюще кивнул. «Но я хочу единолично принимать статки во время боя. Абсолютное букмекерское право». «Можно!» согласился Хавир, отхлебнув из фляги. «А теперь за дело!» «Только пусть он спустится, еще раз я такого восхождения не перенесу!» Декс лихо слетел вниз по ступеням и спросил подходившего Кнута. «Что от меня требуется?» «Капли крови достаточно!» — сказал Кнут, вытаскивая тонкую иглу из рукава. «Протяни руку!» Декс послушался, и чародей кольнул указательный палец. выступила крохотная капля крови. Он смахнул ее пальцем и отошел на пару шагов. Вновь начал повторять ритуал начертания в воздухе. Символы светились, но уже иначе, каким-то туманным светом, мутным, но кандалы начали трястись и постепенно расширяться. Капли пота выступили на темном крысином лбу, руки тряслись, словно от невероятной натуги, и в конце концов кандалы опали на каменный пол. «Великолепно. Теперь мне все ясно. Хорошо, что кандалы может снять любой чародей, а не только тот, что эти чары наложил. Хотя мне кажется и такое возможно, но было бы не слишком практично», — подумал я. Я почувствовал, как сила наполняет тело, будто освобожденные ноги таили в себе истинные силы зайца, сдерживаемые оковами». Декс тоже чувствовал, как энергия пронизывает все тело, горячая и быстрая, вихрастая, словно ветер, энергия. Я чувствовал ее. Крохотное биение, импульсивное и порывистое движение где-то в глубине. А что если... Я попытался закрыть глаза, но ощущалось это не так, как когда у тебя есть тело. Свет меркнет, и ты словно проваливался в темноту. Глубже, в самый мрак. Я падал и падал, звуки, что слышал Декс, становились все тише, последний свет померк вдалеке. Прислушаться, почувствовать. Сознание словно полоснуло огнем, опалило, яркая вспышка боли. Нет, нужно вернуться. Я мечусь истязаемой мукой во мраке подсознания, ищу выход, молю свет явиться, но тьма обволакивает меня сильнее. проникает в меня а я растворяюсь в ней словно меня никогда и не существовало а, -а, а я резко вскакиваю сердце мечется словно обезумевшее в глазах мерцает голова раскалывается обхватываю себя руками ощущая ледяной пот и холод жуткий холод малыш ты в порядке слышу я взволнованный голос все на миг замирает «Этот голос! Я знаю его, я знаю!» На глаза наворачиваются слезы, я не могу их контролировать. Руки закрывают лицо. «Нет, я боюсь посмотреть!» Нежные пальцы касаются моей руки. «Я дрожу, я не верю!» «Нельзя смотреть, нельзя!» «Нет, нет, нет!» «Марк, все хорошо?» Нежно говорит она. Я медленно убираю от лица ладони, словно боясь спугнуть видение, и вижу ее, матушка. Она сидит рядом с моей кроватью и смотрит с легкой улыбкой. Длинные темные волосы спадают с плеч, лицо бледное, немного печальное. «Этого не может быть, это наваждение, она умерла, да и я тоже», — судорожно размышляю я. «Это ведь сон, ты ведь умерла?» — спрашиваю я у видения. Она немного удивляется, тонкие брови приподнимаются. Матушка протягивает руку к моему лицу и хватает двумя пальцами за щеку. «Ай, больно!» «Разве можно такое матушке говорить?» Ребячески усмехается она. «Провалялся, значит, целую неделю в горячке, а проснувшись, вместо того, чтобы обнять мать, что от тебя ни на шаг не отходило, выдаешь такое?» «Боль. Я чувствую боль. Это не сон». «Мама!» — дрожащими губами говорю я. Она отпускает щеку. «Мама! Мама!» Она протягивает руки ко мне и обнимает нежно, с любовью. Я чувствую ее тепло и такой знакомый запах, ради которого готов был убить кого угодно. Мне становится спокойно. Все, что было, превращается в ничто. Все, что я пережил до этого, теперь кажется таким нереальным. «Мама!» Я скучал, очень сильно скучал. Голос звучит хрипло. Малыш, ну что ты? Все хорошо, все в порядке. Растроганно говорит она и нежно отстраняет меня. Подожди немного, я принесу воды. Нет, не уходи, прошу я. Я совсем скоро вернусь. Она встает и выходит из комнаты, а я смотрю на ее тонкую фигуру, такую родную, Я думал, что в моей жизни не было любви, но я ошибался. Она всегда была, только ее у меня отобрали. Что же это такое? Я слишком четко помню все, что происходило до этого. О зверлингах и моей смерти, о предстоящем бое и побеге, раздумываю я. Неужели все это было следствием горячки, болезненной иллюзии? Нет, не думаю, слишком красиво. а все красивое слишком быстро умирает. Я оглядываюсь. Вокруг моя комната, в этом я уверен. Обычная комната обычного мальчишки, не считая стойки с клинками и кинжалами, да нескольких деревянных тренировочных мечей. Но разве это странно для рожденного в клане убийц? Наверное, нет. В клане убийц? Вот оно что! Я встаю и прохожусь по комнате, ощущая стопами грубый ворс ковра, ослабленные ноги подкашиваются, и я падаю. Встаю, и мир мутнеет, вращается, и свет озаряет комнату. И вот я уже посреди широкой мощенной площади. Идет дождь, крупные капли ударяют об обнаженный торс. Дышать тяжело, руки наливаются железом, Глаза вперены в мощенку, и странный страх не дает их поднять, не позволяет двинуться, сковывающий непреодолимый ужас, какой ощущается при встрече с неизбежностью. «Рарх!» — гремит яростный гром, а за ним приходит яркая лиловая вспышка молнии, отражающаяся во влажном камне. Изо рта вырывается пар, и сквозь шум дождя я слышу — «Ты мой позор! Мерзкий выродок, не имеющий права называться сыном!» — кричит яростный, нечеловеческий голос. Вот раба твоей матери, видно, сгнила, раз изрыгнула такое убожество!» — кричит он, а я ощущаю горячий гнев и горькую обиду, но не смею поднять глаз, хоть как-то возразить ему. «Что со мной?» «Этот ублюдок поносит мою мать, а я дрожу, словно дворняга на холоде», — подумал я и сжал челюсти до боли. А мертвые баги, за что мне такой сын?» — с отвращением проговаривает он. «Что?» — дыхание перехватывает, глаза наливаются кровью, шейные позвонки трещат. «Тело! Слушайся меня, твою мать!» — с хрустом я дернул головой и встретился с ним взглядом. Серые глаза с зрачками-точками, они удивленно уставились на меня, а я с искаженным лицом на него. Дыхание срывается, горло сдавливает неведомая сила, я выворачиваюсь, пытаюсь расцепить невидимые руки. «Арх!» Взрываюсь я звериным, неистовым ревом загнанного хищника, тонкая отцовская бровь дрогнула, а уголок губ слегка приподнялся. «Что это?» Долбанное одобрение? Ублюдок! Коленные чашечки, кажется, взорвутся. Ноги дрожат, но я пытаюсь встать. Во что бы то ни стало. Воздух кончился. Я держусь из последних сил. Делаю шаг навстречу. Он улыбается. Я протягиваю руку, тянусь к нему. Он делает шаг навстречу, словно помогая. я знай помни я убью тебя убью убью реву я словно отголосок грома бабам гремит гром словно узаконивая мое обещание свет меркнет вспышка молнии разрезает небо и последнее что я вижу это озаренное лиловым светом удовлетворенное лицо отца убью даже если сам умру Мир вокруг вновь меняется, а вместе с ним словно и не было, исчез гнев и ярость. Теперь я был спокоен, а вокруг раскинулось огромное пшеничное поле. Молодая зеленая пшеница колышется на легком ветерке. Вдали высится горы с ледяными пиками, и необъятное небо раскинулось бескрайним океаном. В руках у меня длинный лоскут плотной ткани, а сбоку слышится шорох шагов. Я поворачиваюсь и вижу мужчину, невысокий, но хорошо сложенный, с громадными мускулистыми руками, покрытыми замысловатыми татуировками и в монашеской мантии с оторванными рукавами. Губы скрыты за седыми кустистыми усами, а лысина блестит, словно полированный нефрит. Прищуренные глаза внимательно следят за мной. Я помню его, Авелифари. Фарри, он обучал меня контролю тела, алхимии, морали, Его представил ко мне тот ублюдок, и это он написал мне письмо о матери. Всплывают воспоминания, словно они и не исчезали. А исчезали ли? — Ничего не хочешь мне сказать? — спрашивает он высокомерно. — Да вроде нечего. — И что я должен сказать, черт возьми? — возмущаюсь я. — Марк, Марк, Марк и Марк, — проговаривает он, сцепив руки за спиной и прохаживаясь вокруг меня. «Марк, Марк, Марк!» «Да что?» «Хм...» «Ты не Марк!» Мое сердце замирает. «Что? Он это понял?» «Это не может быть простым воспоминанием!» «Я Марк! Присмотрись, чертов старик!» Бросаю я, и он с невероятной скоростью достает из складок мантии деревянный тренировочный меч. «Сумасшедший удар летит в меня!» Я отклоняюсь назад, едва успев уклониться, и вскакиваю на ноги. Он бьет сверху, я бросаюсь в сторону и чувствую потоки ветра, отталкиваемые неистовым ударом. Грёбаный старик, что ты творишь?» — кричу я, ничего не понимая. «Факт первый. Марк всегда был вежлив со мной», — говорит Авелий и бросается вперед. «Я принимаю стойку и глазами ищу, чем можно обороняться». «Вижу за его спиной такой же тренировочный меч. Нужно добраться туда. Старик рассекает воздух по диагонали, деревяшка летит с сумасшедшей скоростью. Я понимаю, что блокировать не смогу. Такой удар сломает мне руки, так что делаю несколько шагов, словно в танце, а корпусом нырок. Меч касается волос на затылке, но я уклонился». Авелий, не закончив удар, отталкивается ногами вперед и врезается в меня выставленным плечом. Ах! вскрикиваю я одновременно с выбитым из легких воздухом. Я падаю на землю, но Авелий не медлит. Глаза горят решительностью, тонкие губы сурово сжаты. Он бьет сверху вниз по прямой резким рывком. Не уйти. Я вскидываю руку, пальцы прижаты, они встречаются с крепким запястьем левой руки. Удар. Правую руку откидывает влево, и я тут же отправляю деревяшку по касательной. «Авелий, успокойся, это я, Марк!» Кричу я и бросаюсь в сторону, срываюсь, не оглядываясь, лечу к деревянному тренировочному мечу. Подхватываю тот и выставляю перед собой. Ноги широко расставлены, плечи опущены, и корпус немного скруглен. Напротив, старик стоит в абсолютно такой же стойке. «Второй факт — я еще не учил Марка этой стойке», — говорит он, не меняясь в лице, и посильнее схватывается за рукоять. «Третий факт — говорю я. Ты полоумный старик. Факт четвертый. иди нахер». Только сейчас я обращаю внимание на свои бледные жилистые руки, не слишком длинные, еще не обретшие мужскую силу, но уже способные дать отпор. Вспоминаю, когда же все это происходило. Мне было не больше одиннадцати, хотя сейчас мне все равно, я тут не умру, у меня еще есть дела. «Ну что, Авелий, поигрался с мальчиком, что о тебе жена подумает?» — бросаю я. «Ты не мальчишка, так что ей не стоит волноваться, в тебе засело нечто совсем не детское». «Старик, не продолжай», — с улыбкой ухмыляюсь я. Мы вроде дрались, продолжим. Он легонько улыбается и отвечает. Ну, тогда все на один удар. Давай, только инфаркт не схвати. Мы сжимаем посильнее рукояти, подготавливая остальное тело к удару. Нужно направить всю силу каждого сухожилия и мышц в этот меч, прогнать энергию от пяток до кончиков пальцев. Фуф. Глубоко вдыхаю и тут же резко выдыхаю, Вновь вдыхаю и выдыхаю. Чувствую, как кровь обогащается кислородом, ритмично пульсирует и ускоряет свое движение, напитывает мышцы. Расправляю плечи и слежу за стариком. Я не тороплюсь, жду. Одно движение, один шанс. Все мысли исчезли, только он и я, и каждый ждет друг друга. Мышцы начинают ныть от предвкушения, связки торопят, Сердце отбивает сумасшедший ритм, подталкивая ударить первым. Но я продолжаю стоять, и он стоит. Неожиданно уголки его губ дрожат. Сейчас. Я делаю рывок, он навстречу. Метр. Руки отправляют мечный наискосок, рассекая воздух. Мышцы, кости, нервы и связки. Каждый орган сейчас вложил энергию в один удар. Ему не увернуться. Ехидно понимаю я. но он лишь выставляет руку и ловит мой меч. «Это был отличный удар, только тело у тебя слабое, мало силенок». Спокойно говорит он. «Я опускаю деревяшку и отпрыгиваю, мысли мечутся в поисках выхода. Бежать, нужно бежать». «Факт третий. Марк не способен нанести такой удар, но ты ведь целился в левую часть черепа, спроста ли?» «А? Я туда бил». «Да, верно. Но почему?» «Мне голову после одной битвы по частям собирали, и там самое слабое место. Ты ведь знал об этом, не так ли?» «Точно. Я помню об этом. Старик мне рассказывал, когда я был совсем мальчишкой. Я все помню. Все, что было со мной до этого момента. Помню, как валялся с горячкой и как отец поносил мать». как он назначил Офелия моим наставником, — осознал неожиданно я. «Ты однажды заставил меня всю ночь следить за стаей волков, а затем незаметно убить одного из них», — сказал я, и постоянно ставил биться с девчонками, говоря, что на большее я не способен. «Ха-ха-ха, похоже ты и вправду, Марк». Глаза его немного расслабились. «Или тварь, что похитило его тело и воспоминания». он вновь поднял деревянный меч. А я сел на землю, скрестив ноги. Он постоял, посмотрел и медленно подошел и сел напротив. «Офелий», — начал я, собравшись с мыслями, «я неспроста оказался здесь. Я и вправду Марк, только не тот, которого ты знаешь. Я не понимаю, как все произошло, но знаю точно, что каждое воспоминание, что является мне, очень важное». Серьезно проговорил я, а он всмотрелся мне в глаза. «Твои глаза! Они не детские, ожесточенные, смирившиеся со скорбью и болью, непримиримые, наполненные гневом!» Мягко проговорил он, и морщины на лице немного разгладились. «Что же с тобой случилось, Марк?» «Хе-хе, да тут в двух словах не расскажешь, правда не расскажешь, да и не хочу я, если честно», — признался я. «Что же тогда тебе нужно?» «Я помню все, что было, но не помню, зачем ты меня сюда привел. Что за урок ты собирался мне дать?» «Знаешь, ты говоришь в прошедшем времени, будто очень давно пережил этот момент». «Просто ответь, Офелий, прошу». Он вздохнул и отложил тренировочный меч, что до этого не отпускал. «Ты не можешь знать, я тебе еще не говорил. Сегодня я хотел научить тебя чувствовать потоки энергии, эфира». «Вот оно как. Теперь я понимаю, к чему это все», — осознал я. «Так странно, будто все переплетено». «Тогда научи меня, старик», — сказал я, и он кивнул. «И еще можешь пообещать мне кое-что?» — спросил я, сам не зная зачем. Значит, с возрастом ты стал куда наглее. О, это самое малое, что во мне изменилось. Но ты вправду должен мне пообещать. Что? Ты... Ах, я запнулся. Сознание боролось с желанием. В моей голове не могло сложиться, зачем я прошу о таком свое видение иллюзию, созданную кашей подсознания. Договори да ты, мелкий! Рявкнул Авелий. — Если моей матери будет угрожать смерть, защити ее, старик. — Нет уж, Марк, с этим не помогу. У меня и так есть две женщины, моя дочь и жена, которых я обязан защитить. Твою мать должны защищать ее мужчины, ты и твой отец. Сердце подпрыгнуло, комок подступил к горлу. — Спокойно, дыши, Марк, дыши. Ты ведь все понимаешь, парень, матушка умерла. «Это предопределенное решение судьбы, а это твоя просьба, не более чем фарс, глупая прихоть изможденного болью мозга. Прекрати! Тогда, если с моей матерью что-то случится, сообщи мне об этом». «Хорошо, парень», — ответил Офелий. «Спасибо, старик», — подумал я, но говорить не стал. «А теперь научи меня, чему планировал». «Тогда начнем». Глаза заслезились, мир помутнел и закружился, покрываясь рябью зеленого пшеничного поля и чистого голубого неба. Я знал, что меня ожидает следующий эпизод моей жизни и чувствовал металлический запах крови. Где-то вдалеке завыл одинокий отбившийся волк. Я стоял тяжело дыша, прислонившись спиной к широкому стволу кедра, сжимая в руке окровавленный кинжал. По левой руке стекали речки крови из широкой раны на плече. В ноге торчал кусок заточенной деревяшки. «Ну что, Марк?» Ха -ха. Заговорил стоявший напротив парень лет двенадцати. Вся его рубаха пропиталась кровью от широкой от плеча до ребер раны. Он тяжело дышал, но не отпускал обогренного моей кровью кинжала. «Вот так, Ха -ха. получается, и закончится наша дружба». «О чем он?» И тут же в меня хлынули воспоминания, отделяющие встречу с Афелием до этого момента. «Обряд чести, значит, так его у нас называли. Благословленная мертвыми богами и патриархом традиция. Посвящение войны клана. На деле же бойня детишек, только оторвавшихся от мамкиной сиськи», — подумал я с неприязнью. «А разве нам обязательно драться?» — спросил я. «Рана на руке не глубокая. Нога тоже с трудом двигается, усталость берет свое. «Стойте, я вспомнил, нужно время, немного времени». Он дернул кинжалом, словно приманивая, но я не двигался. Тогда он решил таки ответить. «Нас осталось всего одиннадцать, и кто-то один должен умереть, а я не горю желанием стать восставшим и вступить в черные отряды, а придется. Ох, не это». Я медленно потянулся к энергетическим потокам эфира, начав протягивать от канала тонкие нити, словно энергетические паутинки. «Неужели справиться со мной легче, чем с кем-то другим? Я оскорблен, дружище», — наигранно сказал я. «Точно, я его помню. Цирис, мой друг и моя первая жертва». «Ну нет, ты не слабак, уж я-то знаю», «А еще я знаю каждую твою слабость!» Его голос звучал ровнее. Значит, он уже начал черпать эфир и восстанавливать тело. «Оставшиеся объединились в группы, с ними совсем не совладать. Так что не держи зла после смерти, просто у меня нет другого выбора. Либо я, либо ты!» Тонкие нити эфира принялись заживлять рану, затягивать порез, запекать кровь. Контроль тела и управление эфиром — вот чему меня обучал Афелий, и он был в этом лучшим. Но нужно было еще немного времени. «Что же скажет мой отец, а? Думаешь, глава простит убийство наследника?» — спросил я, но не надеялся, что это подействует. Так и вышло. «Ха-ха! Твоему отцу наплевать на своих детей! Четверо твоих братьев и трое сестер пропали, а он и пальцем не пошевелил!» и обряд чести священен, благословлен им самим, и уж если ты тут сдохнешь, то это только твоя вина и весьма неприятный удар по репутации главы». Без столики сожалений или сомнений сказал он. «Я начал чувствовать, как энергия эфира медленно вытаскивала деревяшки из тела, а вместе с тем и любые и народные вещества и элементы, оберегая от заражения». Параллельно я направил эфир на разогрев мышц и обогащение кислородом. К моменту, как я закончу с на ноге, можно будет заканчивать этот фарс. «А ты рад, не так ли? Твой отец, мой дядя, следующий на посту главы, если не будет наследника. Значит, все из-за него?» «К сожалению, все не совсем так. Мой отец идиот и слишком предан главе». Он начал медленно приближаться. но все эти слухи о том, что глава увлекся темными искусствами и... в общем, чести ему не делают, и это лишь вопрос времени, когда его сместят. Сраная на ноге почти покончено. Я сжал кинжал и сконцентрировался, обостряя все чувства. Ноги чувствовали каждую вибрацию, любое его движение. Я слышал стук его сердца и движение крови по венам. Знаешь, Я и сам был бы рад, чтобы вы зарезали моего отца, как свинью. Только вам это не под силу, — ответил я и напряг мышцы ног, а корпус сместил вперед. О чем? Закончить он не успел. Весь свободный эфир я отправил в ноги, пропитал им каждое мышечное волокно, обволок связки, оберегая от разрыва, и пропитал кости, не способные выдержать такой нагрузки. И на мгновение словно исчез из этого мира. Все растворилось, обрело растянутые очертания, и только усиленные рефлексы помогли мне сориентироваться в мире сверхчеловеческой скорости. Всего доля секунды, и мой единственный друг стоит с шарашенными глазами, а из его горла вытекает кровь. «Вы слишком слабы, только я способен убить этого ублюдка». Я слышу, как он падает на колени, и тело ложится на землю. слышу бульканье, словно в котелке с похлебкой, и хрипы, скребущие по душе. Но мне все равно, уже очень давно. Наверное, тогда, в детстве, когда это произошло, я, может, даже плакал или хотя бы сожалел, что не смог поступить иначе. Но сейчас у меня есть еще дела. Я не собираюсь больше быть пленником обстоятельств, рабом судьбы. Раз мне был дан шанс, я сделаю все, чтобы не профукать его. сказал я, смотря в небо. Не ради жизни, но вопреки смерти. Мир начал темнеть, а я услышал отдаленные звуки, крики и возгласы, топот ног и улюлюканья. Толпа бесновалась и кричала «Заяц! Заяц! Заяц!». Декс ждал меня. Я знал, что нужен там. Как бы мне ни хотелось вернуться в то воспоминание к матери, она мертва. А мой отец... Я знаю, что убил его, хоть и не помню, как, но я это знаю. В этом мире у меня больше нет дел, и я отпускаю его. Прощай, матушка, Офелий и Цирис».